Снега с дождем. И главное — холода, холода, холода, холода внутри, холода снаружи, холода, пронизывающего до костей, парализующего мозг. И среди этой зимы я снова буду совершенно одиноким, чужим для всех. Бедный Дженли. Может, поплачем? Я увидел, как на улицу прямо под моим окном вышел эстравен. Темное, приземистое, Оттого, что я смотрел сверху, фигура, окруженная мутным серо-белым облаком снегопада. Он огляделся, поправляя свободно застегнутый ремень на своем хаебе. Теплой куртки он не носил. И удивительно быстро и легко устремился куда-то по улице. В эту минуту он казался единственным живым существом в целом Мишнори. И отвернулся от окна, отошел в тепло комнаты,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 а также кое с кем из тех, кого я видел вчера, и с некоторыми другими важными лицами. Ещё до начала трапезы, пока не вступил в силу запрет на деловые разговоры, Обсал незаметно шепнул мне «Вон тот тип по имени Мерсен, шпион Эрнранга, а вон там стоит некто Гаум, штатный сотрудник САРФа. Имейте это в виду». Я понятия не имел, что такое САРФ. Когда люди уже начали рассаживаться за столами, торопливо вошел молодой человек и что-то сказал хозяину дома и Эгею, который немедленно повернулся к нам. «Новости из Кархайда», — сообщил он. «Сегодня утром у короля Арговена родился ребенок, который умер, не прожив и часа». Наступила тишина, потом возник неясный шум, а потом привлекательный молодой человек —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 вот толстые гетры собрались вокруг бедер, как юбка. Завязался спор относительно того, кому из сыновей Аргавен теперь отдаст предпочтение, ведь королю было уже далеко за 40 и вряд ли он решился бы снова родить себе кровного сына и подлинного наследника. Интересовало компанию то, сколь долго Тайп пробудет еще в роли регента. — А что думаете вы, господина и — спросил человек по имени Мерсен, которого Обсл назвал кархайским шпионом. — Вы ведь совсем недавно прибыли из Эрнранга. Говорят, что Аргавен отрёкся от престола и передал бразды правления своему кузену. — Ну, вообще-то да. Такие слухи до меня долетали. — Как вы думаете, имеют ли они реальные основания? — К сожалению, не располагаю ни малейшими сведениями на этот счёт